Местные власти решили угодить высокопоставленному гостю и предложили ему принять участие в охоте на медведей. День выдался неудачным, и после многих часов охоты президент так и не встретил ни одного представителя этого семейства хищных млекопитающих. Тогда организаторы не придумали ничего лучшего, чем поймать маленького медвежонка, привязать его к дереву и предложить Рузвельту застрелить несчастного зверька. Президент такой услужливости не оценил и, возмущенный предложением, воскликнул. «Пощадите медвежонка! Я не буду стрелять в привязанное животное!» Через несколько дней в газете «Вашингтон-Пост» появился рисунок карикатуриста клифорда беримана «Граница в Миссисипи проведена», а вскоре карикатура обошла газеты по всей стране. Эта история так и осталась бы просто забавным фактом из жизни президента, если бы не 32-летний русский эмигрант Морис Миштом, владелец свечной лавки на Бруклине. Вдохновленный карикатурой Берримана, он выставил на витрину своего магазинчика рисунок из «Вашингтон-Пост» и игрушечного медвежонка, сшитого своей женой розой, с табличкой «Медведь Теодора». Игрушка была моментально куплена, так же, как и все последующие. Говорят, что Миштум написал Теодору Рузвельту письмо с просьбой позволить назвать медвежонка именем уменьшительным от Теодора, Тедди. Рузвельт ответил, «Я не совсем уверен, что использование моего имени принесет успех производству плюшевых медвежат, но если вы так уж настаиваете, то, пожалуйста, вы можете назвать его моим именем». История свидетельствует, что президент сильно ошибался. Игрушка пользовалась таким колоссальным успехом, что через год морис закрыл свой свечной магазин и открыл игрушечную фирму Ideal Novelty and Toy Company. Сейчас это одна из крупнейших империй игрушек. А тогда фирма с трудом справлялась с бешеным спросом на плюшевых медведей. Положение спасла немецкая фирма «Штаев». Кстати, немецкие производители до сих пор уверены, что это именно они первыми придумали мишку. В том же году, но по другую сторону океана, Рихард Штаев, работавший в игрушечном бизнесе, на свою парализованную тетушку Маргарет, посетил зоопарк в Штутгарте. Там он зарисовал пару медвежат и показал свои скетчи тетушке. Та тут же принялась шить махерового медведя, и уже в начале 1903 года на Лейцепской ярмарке компания «Штаев» представила свою новую игрушку – плюшевого мишку с подвижными суставами. Игрушка не пользовалась большой популярностью у немцев, и Рихард уже потерял надежду ее продать. Но перед самым закрытием ярмарки «Медведя» увидел американец. Он тут же купил игрушку и заказал еще три тысячи экземпляров. В 1904 году поступил заказ на 12 тысяч «Тедди». В тот же год Теодор Рузвельт выиграл на выборах, сделав символом своей предвыборной кампании «Медведя». Но ажиотаж не утих и после ухода президента из Белого дома. Скорее наоборот – У американских покупателей началось настоящее помешательство на плюшевых тезках Рузвельта. В 1907 году штайф выпустил 975 тысяч медведей, 90% которых отправилось в США. Запатентовав в конструкцию название «Медведя», владелец компании начал поставлять игрушку на европейские рынки – Одна компания, производящая игрушки, решила заработать на том же сценарии. К приходу нового президента Уильяма Говарда Тафта компания выпустила плюшевого опоссума, сопроводив его появление слоганом «До свидания, медведь Тедди, здравствуй, Билли Посум». К несчастью, горе предпринимателей, существо с безумными розовыми глазами, злобным оскалом и крысиным хвостом – Билли Посум не снискала признание любви у детишек, в отличие от милого медведя Тедди, которого стало принято дарить детям на Рождество и все прочие праздники. Медвежонок даже обзавелся собственным гимном «пикник плюшевых мишек».